Много лет назад я решил написать сказку. Я не был уверен, что это будет хорошая сказка, потому что писателей пруд-пруди, а настоящих сказочников раз-два. Да я обчился. В общем, я, Иван Ахлабыстин, не стану вас мучить и постасями, я написал эту сказку. Остальное решать уже вам. Итак, 14-й принц Я книги на свете написана одной рукой Эммесон эссе 2 пролог Полотнище боевых племён империи Заря поднималось из глубоких расщелин гор, окружающих Культуан. Едва первые лучи рассвета коснулись мозаичных стёкол белой башни Хоэта, по мраморным плитам её полов поползли кожаные тени откованных решёток на окнах башни. Звонко цокая каблуками по плитам, в зал ворвалась Валая. На ходу бросив в кресло тяжёлый лук, она приблизилась к столу и спросила: "Надеюсь, была весомая причина?" Сияющий во главе стола Таал показал ей искорящийся многогранный рубин, лежащий на исписанном странными письменами пергаменте. Четырнадцатый принцип определил хозяина. Кто он? Ты не поверишь.